Глава 3. Ты просыпаешься в Эйрхаберге. При каждом взлёте и каждой посадке, если самолёт вдруг резко заваливается на бок, я молился о том, чтобы произошла катастрофа. Стоит мне только представить, что мы можем сгореть, словно табак, в этом летающем сигарном футляре, как моя бессонница проходит, и я начинаю радостно клевать носом. Вот так я и встречал Тайлера Дердена. Ты просыпаешься в Ахаре. Ты просыпаешься в Лагарде. Ты просыпаешься в Логане. Тайлер переработал киномехаником на полставки. Он мог работать только по ночам. Такая уж у него была натура. Стоило где-нибудь заболеть киномеханику, как звонили из профсоюза и вызывали Тайлера. Одни люди совы, другие жаворонки. Я жаворонок. Я могу работать только днём. Ты просыпаешься в Делсе. Если ты погиб во время командировки, то сумма страховки утраивается. Я молился о резких порывах бокового ветра. Молился, чтобы в турбину засосало пеликана, чтобы техник забыл затянуть какую-нибудь важную гайку, чтобы случилось обледенение с закрылков. Во время разбега, пока самолёт мчался по полосе, о спинки наших кресел были приведены в вертикальное положение. Столики убраны, и ручная кладь помещена в багажное отделение над нашей головой. И мы воздерживались от курения, и я молился о том, чтобы произошла катастрофа. Ты просыпаешься в Лавфильд. В проекционной, в том случае, когда кинотеатр был старым, Тайлеру нужно было переходить с поста на пост. Обычно в проекционной имеется два проектора. Когда часть фильма, установленную на первом проекторе, подходит к концу, ты ставишь на втором, следующую часть, и запускаешь его. Это и называется переходом на другой пост. Я знаю это, потому что это знает Тайлер. Итак, ты устанавливаешь следующую часть на втором проекторе и запускаешь его. Большинство фильмов состоит из шести-семи частей, которые следует воспроизводить в определенном порядке. В кинотеатрах поновее все части склеивают, так что получается одна огромная бобина в полтора метра диаметром. В этом случае уже не приходится метаться между двумя проекторами, устанавливая то одну часть, то другую. Бобина, щелчок выключателя, бобина, щелчок, щелчок. Ты просыпаешься в ситаке. Я изучаю картинки людей на ламинированной инструкции, извлечённой из кармана кресла. Женщина плывёт по океанским волнам, прижимая к груди подушку от кресла. Тёмные волосы развиваются по ветру. Глаза женщины широко открыты, но на лице не видать ни улыбки, ни гримасы страха. На другой картинке пассажиры, спокойные как коровы в Индии, тянутся за кислородными масками, свисающими с потолка. Аварийная ситуация. Ой, давление в салоне падает. Ой. Ты просыпаешься и понимаешь, что отчитился Уильям Ран. Старый кинотеатр, новый кинотеатр. Чтобы перевести бобины с плёнки из кинотеатра в кинотеатр Теллеру приходилось снова разрезать фильм на 6 или 7 частей. Маленькие бобины упаковывают в стальные шестиугольные ящики с ручками, которые называются яуфы. Если взяться за ручку и попытаться поднять один такой яуф, то можно вывихнуть плечо, настолько он тяжёлый. А ещё Теллер работал официантом на банкетах в большом отеле в центре города. Это в те ночи, когда он не менял бобины на кинопроекторах. Я даже не знаю, Сколько всего тейлер успевал сделать за те ночи, когда я страдал бессонницей. В старых кинотеатрах, там, где ещё используют два проектора, киномеханик должен сменить посты так, чтобы зрители не заметили, что кончилась одна часть и началась следующая. Для этого он должен следить за белыми точками в верхнем правом углу экрана. Это предупреждение. Внимательно как-нибудь посмотрите. В конце каждой части кинокартины в верхнем правом углу экрана вспыхивают две белые точки. Профессионалы называют их звёздочками. Одна белая точка означает, что до конца части осталось 2 минуты. В этот момент нужно включить второй проектор, чтобы он успел прогреться. Вторая белая точка появляется за 5 секунд до конца части. Трудно описать, что чувствуешь, когда стоишь между двумя проекторами, и оба пышут жаром от пылающих в них ксеноновых ламп, таких ярких, что можно ослепнуть от одного взгляда на них. На экране вспыхивает белая точка. Звук в кинотеатре воспроизводится колонками, установленными в зале. В проекционной ничего не слышно, потому что она отделена от зала звукоизоляцией. Это для того, чтобы стрёкот и треск, производимый проекторами, не мешал зрителям. Лента проносится между линзами со скоростью 6 футов в секунду. В каждом футе 10 кадров. 60 кадров в секунду проглатывает проектор, словно пулемётную ленту и тарахтиет, при этом совсем как настоящий пулемёт. Два проектора работают, ты стоишь между ними и держишь в каждой руке ручки заслонок. А на самых старых проекторах на подающей бобине есть еще звуковой сигнал, который начинает звучать, когда пленка уже подходит к концу. Звездочки остаются даже после перегонки фильма на видео. Видно их и на тех фильмах, которые показывают в самолетах. По мере того, как пленка сматывается, принимающая бобина начинает крутиться все медленнее и медленнее. А подающие — быстрее и быстрее. Звуковой сигнал — это такой звонок, который звенит, когда бобина крутится очень быстро. А значит, пора менять посты. В проекционе темно. Пышет жаром от невидимых ламп. Звенит звонок. Ты стоишь между двумя проекторами с ручками заслонок в руках и смотришь в правый верхний угол экрана. Вспыхивает вторая точка. Сосчитай про себя до пяти. Закрой одну заслонку и одновременно открой вторую. Смена постов. Фильм продолжается. Никто в зале ничего не замечает.